Возможно, согласилась ина с мной. Здесь на Кубе у этих убийц нет ни единого шанса. Они просто не смогут въехать в страну. Не уверен, пожал плечами Бернардо. Я сейчас подумал, как раз об этом. Нужно проанализировать, кто был с нами в Мадриде, кто был на вашей осеянде. Вы хотите сказать, что это всё-таки сделал один из моих людей? Нахмурилась Инас. Мне кажется, вы относитесь к ним с некоторым предубеждением. И тем не менее, нужно составить такие списки у прямого распорядил Бернардо. Вспомните, где был каждый из ваших людей в момент выстрела в Мадриде. Мы ведь с вами были вдвоём в ноябре. Может, неизвестный снайпер уже тогда хотел убить именно Альфреда? Вы об этом подумали? Но о моем появлении в Мадриде почти никто не мог знать, Кормивас и Мануэль. А вот считать, что рядом с вами в номере отеля находится Альфредо Барос, этот неизвестный убийца вполне мог.